Новский военный аэродром Самолет из Берлина прибыл к полудню. Зарулив на стоянку, пилот выключил двигатели. Нажидавшие его прилета автомашины тронулись с места и, подъяв их к транспортнику, выстроились в шеренгу. Захлопали дверцы и охрана, выскочив наружу, оцепила самолет, оттеснив в сторону аэродромных техников. И только тогда, наконец, открылась дверца. Выглянувший наружу борт-механик сноровисто приладил лесенку. Первыми по ней сошли двое эсэсовцев, настороженно глядывавшихся вокруг. Потом в дверном проеме возник профессор, сопровождаемый своими ассистентами. Еще какие-то люди, тащившие с собой чемоданы и ящики. Возник около самолета комендант объекта. Машины поданы, можно ехать. Хорошо. За нами идет еще один самолет. Обеспечьте его навстречу. Я воль. Захлопали дверцы автомашин, негромко заурчали моторы. Небольшая автоколонна быстро пронеслась по полупустым улицам городка и скрылась в лесу. Радиограмма. — Михалычу. — Лектор прибыл. Ждем указаний. Часовой. — Радиограмма. Часовому. — Будет еще один самолет. Ждите указаний. Михалыч. А вот после обеда что-то поменялось. Началось с того, что ко мне в палату заявили сразу две медсестры, придирчиво ее осмотревшие протерли мокрой тряпкой пол, что-то где-то подправили и, окинув напоследок все критическим взором, степенно удалились. Так, или я полный либералистический лопух, или меня кто-то собрался посчастливить своим визитом. И кто же? Ну уж точно не для следака из ГФП, тут такие приготовления устраивают. Не та птица, так сказать. Местный босс? Похоже. Или какая-то комиссия с самого верха. А за каким, простите, рожном? Пленный подполковник. Исключительно со слов. доказательств нет. Даже и наболтавший, неведомо чего, не та фигура, чтобы его навещали генералы. «Смысл-то от подобного визита? Какой?» «Это в наше время на стандартную бытовуху обязательно пожалует сам начальник управления, чтобы лично окинуть руководящим взором место преступления и указать местным операм и следакам, что именно они должны делать и что не должны. Ну, словно бы без таких вот овцу» особо важных ценных указаний, ходящих по земле, народ обязательно сотворит какое-нибудь гоносное непотребство, за его потом надо будет всячески взгреть и поиметь в разных формах, в том числе и нетрадиционным способом. И ведь не думает никто, что генерал этот... От земли оторвался еще во времена незапамятные, давно и прочно позабыв все, что когда-то делал сам. У немцев, ну, во всяком случае, здесь и сейчас не так. Пока не так. Стало быть, визит этот чем-то другим вызван? Долго гадать не пришлось. Хлопнула дверь, и на пороге нарисовался медбратов. Не из числа тех, что обычно сидят около моей двери, Новый, Ну, тоже, надо сказать, весьма впечатляющий. Не скажу, чтобы у меня возникло желание поработать с ним в спарринге. А вот он на меня посматривал вполне так оценивающе. Здрасте, новый гость. Точнее, относительно старый. Тот самый очкастый деятель, что в кабинете у Холичика сидел. Но он и сегодня выглядел как-то так основательно, по-хозяйски, я бы сказал. Мужик быстро вошел в палату. Я даже и приподняться не успел. «Сидите, подполковник!» — делает барственный жест очкастый. По-немецки, между прочим, говорит, дурака не валяет. Откровенно говоря, я был бы удивлен, заговоряет этот визитер вдруг по-русски. Как-то это с ним не вяжется. Слишком уж прет из него немец. Он пододвигает к себе стул и неторопливо на нем устраивается. Удивлены? Простите, чем? Также по-немецки отвечай ему. Тем? что я знаю ваше воинское звание, например. Доктор Холичек любезно просветил меня на этот счет. Ах, доктор, ну ну. И что вы собираетесь теперь делать? А у меня есть какой-то особенный выбор. Выбор всегда есть. Немец совершенно невозмутим и как-то по-академически сух и деловит. Неплохо было бы послушать. Вот что, подполковник, времени у нас мало, поэтому предлагаю перейти сразу к делу. Очкастый меняют позу, сплетает перед лицом тонкие холеные пальцы. Странно, но я никак не могу за ними уследить. «Мне известно ваше место службы, известны задачи, которые вы там исполняли, ваши цели, э, точнее, цели вашего руководства». «И что с того?» «Он растягивает слова? Или это только мне кажется?» «Мы работаем в этом направлении, и многого достигли». — Кстати, вместе с нами работают также некоторые русские специалисты. — Поздравляю вас. Но ко мне-то все это каким боком относится? — Вы испытатель, так? — И что ему отвечать? — Разница какая-то есть? У немца уже явно сформировалось какое-то мнение, и сейчас он хочет услышать от меня... «Подтверждение своим мыслям или опровержение?» «И что лучше?» «В смысле, для меня лучше? Не для фрица же?» «Черт, пальцы эти!» «В какой-то мере...» «Я так и предполагал. И как часто вы...» «Не часто». «Это заметно». «Интересно, черт возьми!» Почему именно это заметно? Чем я таким особенным вдруг выделяться-то стал? Рога и хвост не выросли, по-китайски не заговорил, летать не умею. Молча пожимаю плечами, мол, тебе виднее. Как ни странно, очкастого такой ответ вполне устраивает, и он благодушно мне кивает. Вас ведь кто-то направлял все это время. — пень, я что, по своей воле сюда сиганул? Так сказать, желанием горел с тобою пообщаться? — Нет. Впрочем, некоторое специфическое общение, оно так очень даже кстати бы тут пришлось. — Вот только удовольствие ты, мил друг, с того не получил бы. «Никакого!» «Да, у меня был научный руководитель!» «Вот только понимать бы, чем он там, а главное, как руководил!» «Валяясь в полной отключки как-то очень затруднительно воспринимать действия окружающих!» «Кто вас направлял?» «Вот это здрасте! Как это?» по видимому мое удивление было настолько искренним что отразилось на лице и немец моментально это просек кто вас вел по пути по пути к какому еще пути чего он тут несет стоп это же немец а у них всякой такой мистики выше крышек хватало в пальцы эти Мельтешат, мешаются, сосредоточиться пальцы. В памяти моей молнии промелькнула некая беседка. — Готовы? — Травников, испытывающий, на меня посмотрел. — Да, готов. — Давайте. Моя рука рванулась к трубке и из горба стала пустоту. Трубки на столе не было. Подняв глаза на академика, я его тоже не увидел. Кресло, где он только что сидел, было пустым. Фокус с трубкой. Только здесь ее роль выполняют руки моего собеседника. Не совсем, понятное дело, штука аналогичная, но вот свою задачу она исполняет, и неплохо. Тут-то я таким кивелым стал. Вот, значит, какие тут пляски.